Часть четвертая. Интересы. Привлечение интереса. Сознание человека — не кинопленка, которая раз и навсегда фиксирует каждое впечатление, проходящее сквозь затвор и линзы объектива. Сознание творит бесконечно и настойчиво. Картинки тускнеются, вмещаются, то проявляются более резко, то сгущаются по мере того, как мы сами их дополняем. Они не лежат пассивно на поверхности сознания а поэтически обрабатываются, позволяя каждому выражать свою личность. Мы сами расставляем акценты и участвуем в действии, для чего в большинстве случаев подстраиваем под себя статистические данные и драматизируем отношения. За исключением чрезвычайно острых умов, люди представляют мировые проблемы в виде некой аллегории. Общественные движения, экономические силы, национальные интересы, общественное мнение кажутся им отдельными личностями — При этом такие личности, как Папа Римский, Президент, Ленин, Морган или Король превращаются в идеи и целые организации. Автор, видимо, имеет в виду Джона Пирпанта Моргана 1837-1913, американского предпринимателя, банкира и финансиста, основателя и первого почетного президента библиотеки Музея Моргана в Нью-Йорке. Самым укоренившимся стереотипом оказывается тот, который приписывает человеческую природу неодушевленным вещам или группе объектов. Ошеломляющее разнообразие наших впечатлений, даже после того, как они подверглись всевозможной цензуре, часто вынуждают нас использовать аллегорию в качестве средства экономии. Вокруг так много вещей, что их сложно наглядно себе представлять, поэтому обычно мы даем им названия, замещающие целое семейство впечатлений. Но слово как губка. Старые значения уходят, новые впитываются. Попытка полностью сохранить значение слова почти столь же утомительна, как и попытка вспомнить изначальные впечатления. Вдобавок, слова — плохие единицы для размышлений. Они слишком пусты, слишком абстрактны, слишком равнодушны. Поэтому мы начинаем смотреть на слово через призму личного стереотипа, искать скрытый смысл и, в конце концов, видеть в слове воплощение какого-то человеческого качества. Однако человеческие качества сами по себе туманные и нестабильные и лучше всего запоминаются по физическому признаку. Поэтому человеческие качества, которые мы часто приписываем словам, именующим наши впечатления, сами часто отображаются в физических метафорах. Народ Англии и ее история сжимаются до слова «Англия», а та, в свою очередь, превращается в Джона Буля, веселого толстяка, который не слишком умен, но вполне способен на себе позаботиться. Миграция людей одним может казаться извилинами реки, для других она разрушительное наводнение. Человеческое мужество может восприниматься как скала, человеческая цель — как дорога, сомнения — как дорожная развилка, трудности — как ухабы и валуны, а успех — как плодородная долина. Если привели в боевую готовность военные корабли, значит, мечи вынули из ножен Если сдается армия, значит, враги повержены на земь. Если людей угнетают, значит, их держат в черном теле. Дела общества часто популяризируются в речах, газетных заголовках, пьесах, кинофильмах, карикатурах, романах, статуях или картинах. Чтобы они вызывали у людей интерес, нужно сначала абстрагировать их от оригинала, а затем оживить эту абстракцию. Если мы что-то не видим, это не может нас сильно заинтересовать или взволновать. Проблемы общества мы почти не замечаем, поэтому они остаются серыми и скучными, пока кто-нибудь задатками художника не снимет, например, фильм. Так восполняется абстракция, которая создается из нашего знания реальности через ограничение доступа к информации и наложение наших предрассудков. Мы не вездесущие всезнайки, и многое из того, о чем нам приходится думать, что приходится обсуждать, не подвластно нашему наблюдению. Мы созданы из плоти и крови, нам мало слов, названий и унылых теорий. Мы своего рода художники, поэтому на основе этих абстракций мы пишем картины, ставим драмы и рисуем карикатуры. Или, если есть возможность, находим талантливых людей, которые делают это для нас, поскольку не все в одинаковой степени наделены даром художественного восприятия. Хотя, полагаю, вслед за Бергсоном можно утверждать, что практический интеллект наиболее точно оперирует пространственными характеристиками. Тот, кто мыслит ясно, почти всегда хорошо визуализирует. И по той же самой причине, из-за своего кинематографичного склада ума, такой человек часто бывает излишне поверхностным и нечутким. Зато люди, обладающие интуицией, что, скорее всего, просто другое наименование музыкального или тактильного восприятия, часто оценивают качество событий и внутреннее содержание действия гораздо лучше, чем те, кто умеет визуализировать. Они лучше понимают, когда важным оказывается чье-то желание, которое никогда не выражается откровенно и открыто, и может проявиться лишь в неявном жесте, в ритмическом рисунке речи. Визуализация уловит стимул и результат — Но все промежуточное, все душевное визуализирующий человек часто изображает столь же карикатурно, как порой задуманную композитором партию «Милой юной девы» поет располневшая сопронистка. В то же время интуицией нельзя поделиться, а социальное взаимодействие очень зависит от общения, и такому человеку, хотя сам он часто может ловко управлять своей жизнью благодаря интуитивным представлениям, обычно непросто объяснить их другим. Когда он о них заговаривает, кажется, что он напускает туману. Ведь хотя интуиция и предлагает более ясное понимание человеческих чувств, разум, учитывая его пространственные и осязательные ограничения, мало что может с ним сделать. Поэтому, когда действие зависит от общей точки зрения людей, скорее всего, практическое решение не будет найдено, пока идея не воплотится в визуальной или тактильной форме. При этом никакая идея, воплощенная в визуальной форме, не является важной, пока она не затрагивает нас лично. Пока идея не высвобождает или не сдерживает, не подавляет или не усиливает наши личные стремления, она не имеет никакого значения. Самым надежным способом передачи какой-то идеи всегда были образы, следом идут слова, которые способны вызывать в памяти эти образы. Но передаваемая идея не воспринимается нами как наша собственная, пока мы не нащупаем в образе что-то личное. Солидаризация или то, что Вернон Ли назвала «эмпатией», может быть крайне завуалированной, почти условной. Порой мы подражаем кому-то неосознанно, и способ, который мы для этого выбираем, ввергает в ужас ту часть нашей личности, что отвечает за самоуважение. Искушенные люди способны разделить судьбу не самого героя, а судьбу всей идеи, в которой огромную роль играют и герой, и злодей. В популярных произведениях необходимые для солидаризации или идентификации нюансы почти всегда маркируются. Вы сразу понимаете, кто герой. Произведение не станет популярным, если маркировка нечеткая и непонятная, а выбор не очевиден. Этот факт очень сильно влияет на характер новостей. Смотрите часть седьмую. Но этого недостаточно. Аудитория должна и сама что-то делать, а созерцание истины, доброты и красоты активной деятельностью не считается. Зритель, чтобы он не сидел инертно, что относится и к газетным статьям, и к художественной литературе, и к кинематографу, должен что-то вынести из образа, чему-то научиться». В целом существуют две формы активности, явно превосходящие все остальные, поскольку они чрезвычайно легко порождаются, а стимулы для них люди ищут сами, причем с большим рвением. Речь идет о сексуальном влечении и драке, у которых так много общих ассоциаций и которые так тесно переплетены, что тематика драки из-за секса по своей привлекательности для аудитории и распространенности превосходит любую другую. В американских политических образах сексуальный мотив почти не фигурирует. Исключения составляют несколько не очень известных батальных картин, случайный скандал или этапы расового конфликта с неграми или азиатами. Трудные отношения, деловая конкуренция, политика и дипломатия усложняются включением в сюжет девушки или женщины только в кинофильмах, романах и на страницах некоторых журналов. Зато мотив драки появляется на каждом шагу. Политика тема интересна, что есть какая-то борьба, или, как мы говорим, проблема. И чтобы люди интересовались политикой, нужно отыскать проблемы, даже когда проблемы отсутствуют. Отсутствует в том смысле, что разница в суждениях, принципах или фактах не обязательно ведет к дракам и склокам. Если в сюжете не хватает интриги, первое, добавьте соперника. Второе, добавьте препятствие Третье, добавьте проблему. Четвертое, выделите один из вопросов, возникающих у читателя в голове. Эфти Паттерсон. Cinema с Маншеп. В отсутствии драк людям, которые не являются непосредственными участниками действия, трудно сохранять интерес. Непосредственные участники могут быть достаточно вовлечены, чтобы не терять внимания, когда проблем нет. Они могут искренне радоваться самой деятельности, получать удовольствие от неуловимого духа соперничества или изобретательности. Но на тех, кого рассматриваемый вопрос лично не касается, эти факторы не оказывают большого воздействия и чтобы смутный образ конкретного события стал для них хоть что-то означать, им нужно дать возможность ощутить жажду борьбы, интриги и победы. Фрэнсис Паттерсон настаивает, что разницу между шедеврами из «Метрополитен-музея» и фильмами в кинотеатрах «Риволи» или Реальто составляет интрига. Вот дала бы она ясно понять, что этим шедеврам не хватает возможности идентификации, не хватает актуальной для конкретного поколения темы, была бы совершенно права, что это объясняет, почему люди в метрополитене бродят по двое-трое, а в Риальто и Риволе устремляются сотнями. Немногочисленные посетители Музея искусств рассматривают картину менее 10 минут, если они не студенты, критики или специалисты. Зато куча людей в Риволе или Риальто смотрят кинокартину дольше часа. Сравнивать достоинство этих двух картин невозможно. Но кинокартина, в отличие от шедевра живописи, привлекает большее количество людей и дольше держит их внимание не из-за какой-то внутренней ценности, а потому что изображает события в процессе, исхода которого зрители ждут, затаив дыхание. Элемент борьбы всегда возбуждает напряженный интерес, интригу. Чтобы отдаленная ситуация не осталась серым, скучным бликом на периферии внимания, ее нужно перевести на язык картин и образов, где присутствует возможность идентификации. В противном случае она заинтересует лишь малое количество людей и лишь на небольшое время. Мы ее увидим, но не почувствуем, или ощутим, но не осознаем. Нужно принять ту или иную сторону. В тайных глубинах своей личности мы должны покинуть аудиторию, выйти на сцену и уже как герои бороться за победу добра над злом. Мы должны вдохнуть в аллегорию суть нашей жизни. Люди обычно любят, когда драма завязывается в обстановке, достаточно реалистичной для правдоподобной идентификации, завершается в обстановке, достаточно романтической для возникновения желания, однако не настолько романтической, чтобы было совсем уму непостижимо. Каноны организации того, что располагается посередине, весьма вольны, но ориентирами служат правдивое начало и счастливый конец. Кинозрителям не по вкусу логический, но вымышленный сюжет, поскольку в эпоху машин они не видят в чистой выдумке привычную точку опоры. Им также не по вкусу, когда сюжет строго придерживается реализма, поскольку людям не нравится терпеть поражение в битве, которую они уже считают своей. То, что будет принято за правду, не закреплено навечно. Оно закреплено в стереотипах, которые формируются на основе пережитого ранее опыта и переносятся на суждение о более позднем. Поэтому, если бы финансовые вложения в фильмы и массовые журналы не были столь неоправданно завышены, если бы от них не требовали масштабной популярности сию же «Секунду», то люди с талантом и воображением могли бы воспользоваться и голубым экраном, и страницами журналов так, как можно было бы лишь мечтать. Они бы расширили и уточнили, проверили и покритиковали ту систему образов, с которыми работает наше воображение. Тем не менее, учитывая нынешние затраты, создающие фильмы люди, как церковные и придворные художники прошлых веков, должны придерживаться существующих стереотипов, иначе они заплатят высокую цену. Стереотипы можно изменить, Но когда первый показ через 6 месяцев и нужен успех, времени на это не хватит. Люди, которые действительно меняют стереотипы, художники-новаторы и критики, закономерно расстраиваются и возмущаются из-за действий управленцев и редакторов, защищающих свои финансовые вложения. Они ведь рискуют всем, почему не хотят рисковать остальные? Это не совсем честно, ведь в своем праведном гневе новаторы позабыли о своих собственных наградах, которые превосходят все, на что могут рассчитывать их работодатели. Художники забывают и еще кое-что в этой непрекращающейся войне с филистимлянами, а именно, что измеряют свой успех стандартами, о которых художники-мудрецы прошлого не могли и помыслить. Они хотят видеть тиражи и аудиторию, о которых раньше никто и не мечтал, а когда не получают желаемого, они расстраиваются. Те же, кто улавливает суть, как Синклер Льюис в «Главной улице», это люди, которым удалось сказать именно то, что другие пытались сформулировать у себя в голове. «Ты сказал это за меня», Они изобретают новую форму, которая затем копируется бесконечное количество раз, пока сама не становится стереотипом восприятия. Следующий новатор посчитает, что сложно заставить людей посмотреть на главную улицу другими глазами. И тогда он, как и предшественники Синклера Льюиса, затеет с публикой ссору. Ссору не столько из-за конфликта со стереотипами, а скорее из-за благоговения художника-новатора перед своим материалом. Какую бы проекцию он ни выбрал, он будет ее придерживаться. Если он имеет дело с истинной природой события, то следует за ней до конца, невзирая на боль, которую она причиняет. Он не станет ничего выдумывать, чтобы помочь герою, не будет кричать о мире там, где его вовсе нет. Но широкая аудитория такую взыскательность не переваривает. Люди больше интересуются лично собой, чем любыми другими происходящими в мире событиями. При этом те личности, что им интересны, это личности, возвращенные школой и традицией. Люди считают, что произведение искусства должно быть средством передвижения с удобной ступенькой Можно сесть и поехать, только не по стране, где есть понятные границы, а в далекие земли, где целых 60 минут не бьют часы и не надо мыть посуду. Чтобы удовлетворить подобные требования, существуют художники среднего уровня, которые умеют и готовы смешивать разные планы, складывать реалистично-романтическую композицию из фантазий более великих людей, и, как советует Паттерсон, давать то, что так редко дает настоящая жизнь, триумфальное разрешение ряда проблем и смену мук добродетелей и торжества греха, прославление добродетелей и вечное наказание для ее врага. Герои героини вообще должны обладать молодостью, красотой, добротой, быть способными на возвышенное самопожертвование и неизменную преданность. Политические идеологии послушно следуют этим правилам. Для реализма обязательно найдется точка опоры, и в споре легко угадывается картина реального зла, например, угроза нападения немцев или классовый конфликт. Всегда присутствует описание какого-то нюанса нашего мира, убедительное благодаря соответствию нашим привычным представлениям. Но поскольку идеология имеет дело как с незримым будущим, так и с осязаемым настоящим, она вскоре незаметно пересекает контролируемую границу. Описывая настоящее, вы находитесь более или менее в рамках общеизвестного опыта. Описывая то, что никто ранее не испытывал, вы неизбежно прекратите себя сдерживать. Вы стоите на пороге решительной битвы между добром и злом и сражаетесь, очевидно, на стороне Господа. Истинное начало, истинное согласно устоявшимся нормам и счастливый конец. Любой марксист очень жестко относится к бесчеловечности настоящего и очень радостно описывает время, когда свергнут диктатуру. Так поступали и военные пропагандисты. Не было отвратительного зверинного качества, которое они не нашли бы в людской природе к востоку от Рейна или к западу от него, если писали немцы. Они обнаружили там звериное начало, все было в порядке, но после победы воцарился вечный мир, а образы они создавали довольно цинично, преднамеренно. Опытный пропагандист знает, хотя начать следует с реального анализа, далее следует остановиться, поскольку скука реальных политических процессов вскоре погубит весь интерес. Поэтому пропагандист предлагает сносно-правдоподобное на начало, а затем долго поддерживает интерес, размахивая паспортом, который позволит поселиться на небесах. Эта формула работает, когда распространенный в обществе вымысел переплетается с личной острой необходимостью. Но, сцепившись в полу битвы, изначальная личность и изначальный стереотип, обеспечивший этот союз, могут полностью исчезнуть.